Глава сорок пятая. Послушай, Лика. Я до победного пытался держать себя в руках, но внутренний зверь так и рвался наружу. Схватить, не отпускать и выбить всю чушь из ее прекрасной головки, которую моя девочка сама себе и напридумывала. Я, конечно, не идеальный, но и не такой монстр, каким сов... Запнулся так как точно ни к чему сейчас клички. Твой отец меня нарисовал. Закончил, на что получил испепеляющий взгляд. «Ты не можешь этого знать». По глазам вижу. Не дал ей продолжить, так как сейчас точно наговорит сгоряча. Как и ее дурацкое СМС. «Ох уж эти женщины и их эмоции, черт бы их побрал». Вторые сутки практически не сплю. Куча проблем, нерешенные вопросы, а я бегаю за строптивой малинкой. Чего проще послать старого хрыча нахрен? Ведь чушь городит. И ежу понятно. Грозился войной? Будет ему война. И так Руслан уже месяц сдерживает и меня, и моего зверя, который в бой рвется. Только вот девушка точно не одобрит. Отец все-таки. Черт, что же делать? Как ее переубедить в обратном? Нельзя заставлять ее делать выбор. Только вот Савелий нам этого выбора и не оставил. Ненавижу. Скажи честно, ты бандит? Вопрос как-то резко вырвался из ее очаровательного ротика, слегка застав меня врасплох. Но я имею в виду, ты занимаешься криминалом или нет? Хотелось соврать, но не смог. Пытался все же сгладить накаленную атмосферу в салоне, но так и не решился. Не совсем. Вроде как ушел от ответа, только вот Лика все равно в ответ ухмыльнулась. Как будто осуждала. И тут мои тормоза отказали. Как будто ты не знала. Представь себе. Вызов бросала не боясь моего гнева ни капельки. Не знала и знать отказываюсь. Я же спрашивала тебя. Ее рука все еще лежала поверх моей, и тоненькие пальчики сжались, так и не выпуская мою ладонь. Почему сразу не сказал? «А что бы ты сделала?» Я уже не просто взбешен, а еле-еле контролирую свою агрессию. Искры достаточно, чтобы я вышел из себя и разгромил тут все к чертовой матери. «Бросила бы меня раньше?» «Ты меня не поймешь». Она попыталась убрать руку, но я не пустил. «Мне хватит одного авторитета в семье, Феликс!» Лика срывалась на крик, но я все еще держал ее за руку, не давал возможности сбежать. Я видела, сколько раз мама рыдала в подушку, боясь за отца, что однажды он может не прийти к нам. Закончила тише а по щеке скатилась одинокая слезинка. «Отпусти». Легонько дернула руку, и я разжал пальцы. «Малинка, мы сейчас на взводе». Я резко выдохнул, загоняя зверя поглубже. «Давай успокоимся, а потом...» «Я не хочу жить в постоянном страхе». Она как-то резко приблизилась ко мне и взяла мое лицо ладонями. «Что однажды ты тоже не придешь». Прошептала, а после дотронулась губами до моих. «Прости». Я не успел даже опомниться от столь резкого поворота, как моя малышка выпорхнула из салона. Можно, конечно, и побежать следом, и через плечо перекинуть, а также затащить в свою берлогу, только вот, как ни странно, сознавать. Лика права. Черт бы ее побрал. Так хреново мне никогда не было. Откинулся на спинку заднего сиденья и закрыл глаза. А через десять секунд снова хлопок двери, открыл глаза. Но это всего лишь Рома, начальник охраны, который спросил, повернувшись ко мне лицом, «Куда двигаем?» «Хоть куда?» ответил, махнув рукой. «Пока» добавил прекрасно понимая, что без Лики еще сутки не протяну. Она мне нужна, нужна рядом, а не просто в постели. Хочу слышать ее голос, ощущать прикосновение на моей коже. Да так, что выть хочется. И внутренний зверь уже начинает поскуливать в ожидании, когда вернется его хозяйка. Да, так незаметно она приручила моего зверя что он начал лизать ей руки, и это... Это было дико даже для меня. «А знаешь, Рома...» Обратился к водителю, решая все же до конца идти. «Давай-ка к Савелью. Пора нам расставить все точки над «и». Но «Ну, Феликс, так...» э...» Начальник службы безопасности запинается, но мне насрать на его замечание. «Это неправильно». Негромко добавляет, «Мне кажется, надо подождать. Или хотя бы Руслана предупредить». «А чего ждать-то?» «Да и предупреждать нафига? Я же не маленький мальчик, чтобы друг контролировал каждый мой шаг». «Так, стоп. Что-то очень важное крутится в голове. Наш разговор в палате. Хмурое лицо мужчины...» И тут догадка проскальзывает одновременно с сообщением от Руслана. Крыса рядом с тобой. Все складывается в пазл. Кому еще выгодно стравить двух влиятельных людей? Да, они развяжут войну, а сферу деятельности можно прибрать к рукам. Сука! Вырывается у меня, и в тот же момент я понимаю, что меня сейчас уберут. Быстро бросая взгляд в сторону, мы едем по Кольцевой. До леса метров пятьдесят через небольшой овраг. Роман успевает выхватить пистолет, не сбавляя скорости и не отпуская руль. Но я уже отчетливо осознаю, что должно произойти. Мы ехали по крайней правой, и это меня спасло. В последнюю секунду я открыл дверь и выкатился из машины. Вниз, на метр где-то. Это меня спасло от первой пули. Она просвистела где-то справа и ударилась о траву. Я тебя, сучонок, уничтожу, прошептал, прикидывая, как добраться до леса. Но лучше бежать, чем сидеть и прятаться. Я пытался понять, как Роман будет стрелять, но трудно целиться, каким бы ты ни был хорошим стрелком, когда твоя цель движется и постоянно меняет траекторию. Я так и делал. И почти добрался до леса, когда плечо обожгло. Боль на секунду вызвала черноту перед глазами, но я упорно продолжал двигаться вперед. Потом будем думать, нахрена это Роме нужно, а сейчас главное — свалить куда подальше. Рана мне казалась несерьезной, но примерно через километр силы и сознание начали покидать меня. Я все еще держался, хотя чувствовал, долго без помощи не протяну. Пришлось отпустить рану на руке, уже онемевший, а второй, который я до этого старался остановить кровь, достать телефон. Сообщение от Руслана так и висело на экране. Слава богу, хоть со связью полный порядок. Да и я еще, пусть не крепко, но на ногах стою и кое-что соображаю. На вызов нажал. Надеюсь, мой абонент не на переговорах. Давай, дружище, отвечай, потому что перед глазами уже все плывет. Силы покидают. Язык начинает неметь, и приходится опереться о ближайшее дерево. Да. Сколько гудков прошло, не помню, когда я наконец-то услышал знакомый голос. Руслан, бери лику и пробей мой телефон по геолокации. Пауза, и я собираюсь с остатками сил я ранен. Это Рома. Твою мать. Друг выругался, но лишних вопросов не задавал. Жди. Терпи. Уже. Телефон выскользнул из пальцев, падая куда-то в траву. Пофиг, лишь бы не вырубился. Хотя я, скорее всего, вырублюсь раньше. Медленно начал сползать по шершавому стволу дерева, все еще пытаясь зажать рану. Господи, сделай так, чтобы они успели.